Теперь о понятии «состояние». Оно имеет место и в природе, и в обществе. В природе состояние четыре — твердое, жидкое, газообразное и плазменное. Переход молекулы костного вещества из одного состояния в другое происходит путем несколько большей затраты энергии, скрытая теплота плавления или парообразования, то есть небольшим рывком. Причем процесс обратим. В живом веществе биосферы такой переход связан с гибелью организма и необратим. Это могло бы значить, что для организма есть только два состояния – жизнь и смерть. Ну а поскольку смерть есть уничтожение организма как целостности, то называть этот момент перехода состоянием нелепо. Что же касается жизни организма, то это тоже не состояние, а процесс от рождения через экматическую фазу, при которой идет размножение, до смерти. Аналогом процесса жизни в костном веществе является кристаллизация минералов и последующих метаморфизация. их в аморфные массы. Исследуя состояние и процессы, мы применяем всегда разную методику. Для состояний классификацию по любому произвольно принятому принципу, удобному для обозрения явлений в целом, для процессов, особенно связанных с эволюцией или формообразованием, необходима систематика, основанная на иерархическом принципе, соподчинение сходных, хотя и не идентичных групп разного ранга, Такова систематика Линнея, усовершенствованная Дарвином. Иерархический характер системы органического мира обусловлен ходом и характером эволюционных процессов, неотделимых от жизни и обязательных для нее. Но как только жизнь замирает, возникает состояние, более или менее быстро разъедаемое воздействием среды, хотя бы последнее состояло из других мертвых состояний, также подверженных необратимой деформации. Значит, для организма. в том числе человеческого, есть только один способ попасть в состояние стать мумией, а для этноса – археологической культурой. Иное дело техносфера и связанные с ней производственные отношения. Здесь состояние есть. Из трактора легко сделать утиль, а из утиля трактор. Надо только затратить некоторую, увы, немалую энергию. Есть состояние и в социальной жизни – Ныне они именуются гражданскими состояниями, а раньше их называли сословиями. В переносном смысле можно назвать состоянием классовую принадлежность. Но надо помнить, что она продукт производственных отношений и производительных сил, то есть тоже техносферы. Это состояние крайне неустойчиво. Воин, попавший в плен, становился рабом, а сбежав, мог превратиться в феодала. Для иерархического принципа в судьбе такого человека нет ни места, ни надобности. Здесь достаточно простой фиксации. Итак, смена социальных состояний подобны, хотя и не идентичны, сменам природных состояний. Они обратимы и требуют для перехода из одного в другое вложения дополнительной энергии. Но таков ли этнос? Можно ли, сделав усилия, сменить свою этническую принадлежность?